Глава 9. Малкольм. Четверг, 19 сентября. «Как дела, лузер? Я группирую за секунду до того, как плечо Майкла Макналти врезается в мое плечо, поэтому спотыкаюсь, но на шкафчике не налетаю. Твой придурок, брат, все еще в городе? Пошел ты, Макналти!» Это мой стандартный ответ Кайлу, независимо от ситуации, он всегда подходит. Кайл стискивает зубы, и Тео позади него усмехается. В начальной школе я вместе с ними играл в футбол. Тогда мой отец еще надеялся, что из меня выйдет второй Деклан. В то время мы не были друзьями, но и ненависти друг к другу не испытывали. Это началось в средней школе. «Пусть к черту держится подальше от моей сестры», — злобно говорит Кайл. «Деклану дело не до твоей сестры», — отвечаю я. «Это правда и на 90% причина того, что Кайл меня не выносит. Он хмурится, надвигается на меня, и я сжимаю правый кулак». «Малкольм, привет!» Голос звучит у меня за спиной, и кто-то тянет меня за рукав. Я оборачиваюсь и вижу прислонившуюся к шкафчику Элли. Она стоит, наклонив голову на бок, и держит в руке школьный календарь. На каждый месяц лист с пустыми клеточками большинство из нас немедленно отправляет такие календари в макулатуру. Вид у неё озабоченный, я почти поверил, будто она не заметила, что предотвратила драку, если бы ее взгляд не задержался на Кайле на несколько секунд дольше, чем следовало. «Покажешь мне, где спортивный зал? Я знаю, что сейчас у нас собрание, но не помню, куда идти». «Я могу тебе подсказать», — насмешливо улыбается Кайл. «Подальше от этого лузера». Я вспыхиваю от ярости, но Эллари рассеянно ему кивает. «О, привет, Кайл. Ты знаешь, что у тебя расстегнута ширинка?» Кайл автоматически смотрит на свои брюки. «Ничего подобного», — жалуется он, тем не менее поправляет ее, а Тео насмешливо фыркает. «Идемте, ребята». Подходит к нам сзади тренер Геннон, хлопает по плечу Кайла и Тео. Вы же не хотите опоздать на собрание? Первый урок сегодня отменили, чтобы согнать всю школу в спортзал для восторженных речей о футбольном сезоне и объявления о выборах Королевского двора осеннего бала. Другими словами, это шоу Кайла и Тео. Они идут по коридору за тренером Генноном. Я поворачиваюсь к Эллере, которая снова занялась календарем. Меня поразило то, как легко она осадила Кайла, но и смутило, что она посчитала, будто должна это сделать. Она поднимает на меня окаймленные густыми ресницами глаза, такие темно-карие, что они кажутся почти черными. Когда щеки девушки слегка розовеют, я осознаю, что таращусь на нее. Снова. «Не нужно было этого делать», — произношу я. «Я могу сам справиться с этими ребятами». «Боже, я говорю, как надувшийся от гордости малолетка, который пытается изображать из себя крутого». «Кайл прав. Я действительно лузер». Эллори продолжает вести себя так, будто не слышала моих слов. «Каждый раз, когда я вижу Кайла, он с кем-нибудь ведет себя как сволочь», — говорит она, запихивая календарь в сумку и подтягивая ее повыше на плечо. «Не понимая, почему с ним все здесь так носятся. Что вообще в нем находит Брук?» Это явная смена темы, но и справедливый вопрос. Черт его знает. Мы вливаемся в поток учеников, идущих по коридору в спортзал». «Что он говорил о своей сестре?» — спрашивает Эллари. «Она здесь учится?» «Нет, она старше. Лиз была в классе Деклана. Они месяца три встречались в старшем классе, и она была вроде как помешана на нем. Он бросил ее ради Лейси». «А, Элори кивает. Полагаю, ей это не понравилось. Это еще мягко сказано. Мы входим в двойные двери спортзала, и я веду Эллари в самый дальний угол трибун, где всегда сидим мы с Мией». С прошлой недели Эллери и Эзра сидят вместе с нами во время ланча, и мы обмениваемся обычной информацией, говорим о музыке, фильмах и разнице между Калифорнией и Вермонтом. Я впервые наедине с Элари с того раза, когда встретил ее с чемоданом. И как и тогда, мы не тратим время на любезности и сразу переходим к неприятным вопросам. Сам не знаю почему, но я говорю ей. Лис некоторое время не ходила в школу и в итоге осталась на второй год. Ей пришлось проучиться два лишних года, чтобы окончить школу. У Эллори округляются глаза. Ничего себе, правда? Только из-за того, что ее бросил парень? Я сажусь на верхнюю скамейку трибун. Эллори усаживается рядом, снимает через голову сумку и ставит у ног. Сейчас ее волосы кажутся более послушными по сравнению с тем, какими они были при нашей первой встрече. «Ну, начать с того, что она не очень-то хорошо училась», — говорю я. «Но Макналти обвинили Деклана, поэтому Кайл ненавидит и меня». Эллори разглядывает потолочные балки. С них свисает куча флагов спортивных команд «Эхо за много лет. Пара дюжин футбольных, баскетбольных и хоккейных. Для такой маленькой школы «Эхо проводит много чемпионатов. Это несправедливо. Тебя не должны винить за то, что происходит с твоим братом. У меня такое чувство, что мы говорим уже не о Лис Макналти. «Добро пожаловать в жизнь маленького городка. Ты настолько хорош, насколько хорошо самое хорошее, сделанное твоей семьей Или самое плохое». Или самое плохое, что было сделано с ней, задумчиво произносит Эллари. И тут до меня доходит, почему общение с Эллари кажется иногда таким привычным. Потому что мы две стороны одной медали. Мы оба связаны с одной из неразгаданных тайн Эхариджа. Только ее семья оказалась жертвой, а в моей имеются подозреваемые. Мне следует сказать ей что-нибудь успокаивающее насчет ее тети, или хотя бы дать понять, что я знаю, о чем она говорит. Но пока я подбираю подходящие слова, справа от нас слышится громкое «Привет!». К нам топотом шагает Мия, за ней Эзра. Оба они в черно белых футболках «Фермы Страха». И когда я поднимаю брови, Мия оправдывается, скрестив на груди руки. «Мы не договаривались», — говорит она, опускаясь на скамейку рядом со мной. «Чистое совпадение. Мысли витают в воздухе», — пожимает плечами Эзра. «Я забыл, что на этой неделе близнецы начали работать на «Ферме Страха». Половина школы работает. Я один из немногих из средней школы Эхариджа, кто никогда не подавал туда заявку, даже если бы она не напугала меня до смерти, когда я был младше. Слишком многое там связано с Лейси. «Ну и как идут дела?» — обращаюсь я к Эллери. «Неплохо», — отвечает она. «Мы проверяем браслеты на входе в Дом ужасов». «Первоклассная работа», — с завистью говорит Мия. «Вы, ребята, понравились Брук. Это намного лучше, чем подавать малышам сладкое». Миа не в восторге от детей, младше 12, но она застряла в детском секторе с первого сезона на ферме страха. Сколько она не просит ее перевести, начальник не реагирует. Миа со вздохом подпирает подбородок рукой. «Ну, поехали, наконец-то мы узнаем тайну, кто станет третьим на выборах королевы осеннего бала». Нижние места на трибуне начинают заполняться, и тренер Геннон направляется к помосту у стены. «Вив Кентрелл», — предполагает Эзера, — Она постит в Инстаграме фотографии своего платья. Миа корчит ему гримасу. Ты подписан на Виф в Инстаграме? он пожимает плечами. Ты же знаешь, как это? Она подписалась на меня. Я в ответ подписался на нее в минуту слабости. Насчет бала она постит много. Лицо Эзры делается задумчивым, хотя не думая, что у нее есть парень. Ты должен подписаться, советует Миа проявив гораздо больше информации, чем нужно любому человеку. Во всяком случае, у нее нет ни малейшего шанса попасть в Королевский двор. Может, Кристия Капур повезет. В ответ на вопросительный взгляд Эзры она добавляет. Она в школьном совете и нравится народу. Плюс она, ну, одна из трех других цветных учеников в нашем классе. Поэтому, голосуя за нее, можно почувствовать себя прогрессивным. А кто остальные? спрашивает Эзра. Кроме меня... Джен Бишоп и Трой Леткинс, говорит Мия, затем переводит взгляд с него на Эллери. А может и вы, ребята, вы латины? Эзра пожимает плечами. Вполне возможно. Мы нашего отца не знаем. Но Сэйди говорила, что его звали то ли Хосе, то ли Хорхе. Поэтому все может быть. Ваша мама легендарная личность. С восхищением говорит Мия. Она тоже была королевой синего бала. Да? Эзра кивает, удивленно хлопая глазами. «Откуда ты вообще узнала?» — спрашиваю я. Мия пожимает плечами. От Дейзи?» «Она спец в истории осенних баллов Эхо Риджа. Наверное, потому что была участницей». Под любопытным взглядом Эллери она добавляет. «Моя сестра. Окончила школу пять лет назад. Всегда подружка-невеста. И никогда невеста, если под невестой понимать королеву осеннего бала». Элори с интересом наклоняется вперед. «Она завидовала?» «Если и да, то никогда об этом не узнала бы», — отвечает Мия здесь сделано из конфет и пирожных, и сладостей всевозможных. Идеальная корейская дочь. До недавнего времени. Микрофон на помосте с крежетом отзывается на стук по нему тренера Гэннона. «Работает?» — кричит он. Половина зала послушно смеется, другая не обращает внимания. Я присоединяюсь ко второй группе и отключаюсь от него, из-под тяжка достав телефон. А на нет вестей с момента нашей встречи в таверне Буковске. «Ты все еще здесь?» — посылаю я сообщение. Доставлено, прочитано. Ответа нет. И так всю неделю. «Доброе утро, школа Эхариджа! Готовы встретить свой королевский двор?» Я поднимаю голову, услышав, что голос изменился, и подавляю стон при виде на помосте Перси Гилпина. Перси — президент выпускного класса, и все в нем меня утомляет. Его энергия, шапка, пружинистых волос... Его постоянное стремление к школьным выборным должностям и его фиолетовый блейзер, который он надевает на все школьные мероприятия с тех пор, как мы перешли в старшие классы. Еще он вводит дружбу с Вив Кентрел, и это, вероятно, все, что нужно о нем знать. «Давайте начнем с джентльменов». Перси вскрывает конверт широким жестом, словно собирается объявить победителя в номинации на Оскара. «Мы будем выбирать короля из этих трех отличных ребят. Поздравляем Тео Колледжа. Кайла Макналти и Трое Лепкинса. Эзра озадаченно наблюдает, как Перси поднимает руки среди криков и возгласов. Что с этим чуваком? Он похож на ведущего старой телевикторины, только в теле подростка. В самую точку. и Мия крутит на большом пальце кольцо. Все прошло, как и ожидалось. Наверное, я рада за трое. Он не полный придурок, хотя и не выиграет. Перси выжидает, пока парни похлопают друг друга по спине и ударят друг друга по ладоням, затем открывает другой конверт. А теперь настал черед леди, которые, может, и последние, но не менее важные. Школа Эхариджа. Давайте обнародуем имена. Кэтрин Нилсон. Брук Беннет. И... Он делает паузу, поднимает глаза и снова смотрит на лист бумаги у себя в руках. Проходит еще секунда, и народ начинает ерзать на скамейках. Некоторые хлопают и свистят, наверное, подумав, что он закончил. Перси откашливается и ответный скрежет микрофона, заставляет всех поморщиться. Мия наклоняется вперёд, озадаченно хмурясь. «Постойте, Перси Гилпин потерял дар речи? Прекрасное, но необычное зрелище». Перси поворачивается к тренеру Геннону, который нетерпеливым жестом предлагает ему продолжить. «Простите», — говорит Перси, снова прочищая горло. «На секунду отвлёкся. Итак...» «Поздравляем, Эллари Коркоран. Эллари застывает в изумлении. «Какого черта?» — спрашивает она, и ее щеки покрываются красными пятнами, когда редкие аплодисменты прокатываются по аудитории. «Как это случилось? Это какая-то ерунда. Меня здесь никто не знает». «Не сомневайся, знает», — говорит Мия. В этот момент слышится выкрик. «Кто?» — раздается приглушенный смех. Однако Мия права. Все знают, кто такие близнецы Коркоран. Не потому что они заметные фигуры в школе, а потому что Сэйди Коркорен, которая почти добилась успеха в Голливуде, не вмещается в здешние рамки. И потому что Сара Коркорен является первой девушкой Эхариджа, с которой случилось несчастье. Да и пять, принцесса», — говорит Эзра. Эллори не отвечает, и он поднимает ее ладонь и хлопает по ней своей. «Что за мрачный вид? Это же здорово!» «Это какая-то ерунда», — повторяет Эллори. Перси все еще выступает, рассказывая о собрании футбольных болельщиков, которое пройдет на следующей неделе, и внимание аудитории уже начало рассеиваться. «Я хочу сказать, вы за меня голосовали?» «Нет», — отвечает Эзера, — «но не принимает на свой счет. Я ни за кого не голосовал». «А вы?» — спрашивает Эллари, глядя на нас с «Нет», — отвечаем мы оба, и я виновата, пожимаю плечами. «Мы тоже не голосовали». Эллари скручивает свои волосы над плечом. «Я в школе меньше двух недель, я почти ни с кем, кроме вас, не общалась. Если вы за меня не голосовали, и, поверьте, я не в обиде, потому что я тоже не голосовала, тогда зачем кому-то за меня голосовать? Чтобы приветствовать тебя в городе?» — нерешительно предполагаю я. Она закатывает глаза, и я не стану ее переубеждать. Даже прожив здесь меньше двух недель, она понимает, что средняя школа Эхариджа не из таких мест. В пятницу утром Кэтрин не в настроении. Она невнимательно ведет машину. На всей дороге до школы перед знаками остановки останавливается по своему выбору. По приезде она криво ставит автомобиль между двух линий разметки, оттеснив другого ученика, который ехал в нашу сторону. Он сигналит, когда она выскакивает из машины, и, хлопнув дверцей, не оглядываясь, направляется ко входу. Это один из тех дней, когда она делает вид, что меня не существует». Я не спеша вхожу в здание школы, и как только оказываюсь в коридоре, понимаю, что-то случилось. В воздухе пульсирует странная энергия. А обрывки разговоров, которые я ловлю, не похожи на обычные сплетни и оскорбительные выпады. Наверное, вломился. Кто-то их ненавидит. Может, это все таки шутка? Но против Лейси ничего такого не было. Все разбились на группы, стоят, сдвинув головы. Самая большая толпа у шкафчика Кэтрин, поменьше у шкафчика Брук. «У меня ёкает в груди, когда я вижу Эзру и Эллори у своих отсеков. Эллори стоит спиной ко мне, но Эзра смотрит в мою сторону, и при виде его лица я резко останавливаюсь. Расслабленный калифорниец исчез, вид у него такой, будто он сейчас на кого-то набросится. Подойдя ближе, я понимаю, почему. Тусклый шкафчик Эллори заляпан ярко-красной краской. На ручке висит перекрученная кукла в красных пятнах, совсем как те, что были на кладбище». Вытянув шею, я смотрю дальше по коридору и вижу достаточно, чтобы понять, со шкафчиками Кэтрин и Брук обошлись так же. Поверх красных пятен на шкафчике Эллори намалеваны черные буквы. «Помнишь территорию убийства, принцесса?» «Я помню». Эзера ловит мой взгляд. «Как тут нагадили?» — цедит он, когда Эллори оборачивается. Лицо у нее спокойное, но бледное. Уголки рта приподняты в безрадостной улыбке. «Вот тебе и добро пожаловать в город», — произносит она.